Глава третья. Трагическая ночь. Чтобы сделать эту часть моей истории более понятной, я прилагаю план второго этажа Стайлза. Дорогие читатели, здесь я позволю себе отступить от текста и пояснить, что из себя представляет план дома. По центру дома идет лестница на второй этаж, и, свернув с лестницы налево, мы попадаем в левое крыло. Самая первая дверь в левом крыле – это дверь к комнатам прислуги. Далее находится комната Джона Кавендиша и комната Миссис Кавендиш. Между ними есть дверь. Замыкает коридор комната Лоуренса Кавендиша. И напротив находится комната капитана Гастингса. В правом крыле дома находится комната Альфреда Инглторпа. Комната миссис Инглторп, между ними также есть дверь. Далее по коридору находится комната Цинтии Мердок. Из ее комнаты в комнату миссис Инглторп также есть дверь. Напротив комнаты Цинтии Мердок находится ванная комната. Также в каждом крыле есть по две пустые комнаты. Итак, продолжим чтение. Комнаты прислуги ведет отдельная дверь. Эти комнаты не соединены с правым крылом постройки, где расположены комнаты Инглторпов. Кажется, была полночь, когда меня разбудил Лоуренс Кавендиш. В руках он держал свечу, и по его возбужденному виду я понял, что произошло нечто серьезное. «Что случилось?» Спросил я, садясь на кровати и пытаясь собраться с мыслями. «Нам кажется, что мать серьезно больна. Похоже, у нее что-то вроде припадка. К несчастью, она заперла дверь изнутри». «Иду немедленно». Спрыгнув с кровати и натянув халат, я поспешил за Лоуренсом по проходу и галерее к правому крылу дома. К нам присоединился Джон Кавендиш. Несколько слуг стояли в испуганном и возбужденном ожидании. «Как, по-твоему, что нам лучше сделать?» — обратился Лоуренс к брату. Я подумал, что никогда еще нерешительность его характера не проявлялась так явно. Джон сильно подергал ручку двери комнаты миссис Инглторп, но безрезультатно. К этому времени проснулись уже все домочадцы. Изнутри комнаты доносились тревожные, пугающие звуки. Нужно было что-то немедленно предпринять. «Сэр, попытайтесь пройти через комнату мистера Инглторпа!» — крикнула Доркас. «Ох, бедная хозяйка!» Вдруг я сообразил, что Альфреда Инглторпа с нами нет. Его вообще нигде не было видно. Джон открыл дверь в комнату Альфреда. Там было совершенно темно, но Лоуренс шел сзади со свечой, и в ее слабом свете было видно, что постель не тронута, и незаметно никаких следов пребывания кого-либо. Мы подошли к смежной двери. Она тоже оказалась заперта со стороны комнаты миссис Инглторп. Что было делать? О, дорогой сэр! снова закричала Дорка, заламывая руки. «Как же нам быть?» «Я думаю, мы должны попытаться взломать дверь, хотя это будет трудно. Пусть одна из горничных пойдет разбудит Бейли и скажет, чтобы он немедленно отправился за доктором Уилкинсом. Давайте попробуем взломать дверь. Хотя, подождите минутку, кажется, есть еще дверь из комнаты Цинтии. «Да, сэр, но она всегда заперта». Ее никогда не открывают. Ну что же, все равно надо посмотреть. Джон быстро побежал по коридору к комнате Цинтии. Мэри Кавендиш уже была там и трясла девушку за плечо, стараясь ее разбудить. Должно быть, Цинтия спала удивительно крепко. Через минуту-другую Джон вернулся. Бесполезно, там тоже заперто. Придется ломать. Мне кажется, эта дверь не такая крепкая, как та в коридоре. Мы разом налегли на дверь. Рама была добротная и упорно сопротивлялась нашим совместным усилиям. Но, наконец, мы почувствовали, что дверь подалась под нашей тяжестью и с оглушительным треском распахнулась. Всей гурьбой мы оказались в комнате. Лоуренс продолжал держать свечу. Миссис Инглторп лежала на кровати. Все ее тело сотрясали ужасные конвульсии. Должно быть, во время одной из них она опрокинула стоявший рядом столик. Однако, когда мы вошли, судороги, сводившие ее конечности, уменьшились, и она откинулась назад, на подушке. Джон прошел через комнату и зажег свет. Затем послал Анне, одну из горничных, вниз в столовую за бренди, а сам подошел к матери. Тем временем я отпер дверь в коридор. Я повернулся к Лоуренсу, чтобы спросить, можно ли их оставить, так как в моей помощи они больше не нуждались, но слова буквально замерли у меня на губах. Мне никогда не приходилось видеть такого странного выражения на человеческом лице. Оно было белое, как мел. Свеча, которую Лоуренс продолжал держать в дрожащей руке, шипела и капала на ковер, а его глаза, пораженные ужасом или чем-то подобным, неотрывно смотрели через мою голову в какую-то точку на дальней стене. Будто он увидел что-то, вынудившее его окаменеть. Я инстинктивно проследил за его взглядом, но не увидел ничего необычного. В камине еще продолжали слабо мерцать огоньки в пепле. На каминной доске чопорно в ряд стояли безделушки. Все имело явно безобидный вид. Неистовые по силе приступы у миссис Инглторп, казалось, прошли. Она была даже в состоянии заговорить, задыхаясь короткими фразами. «Сейчас лучше. Очень внезапно. Глупо с моей стороны запереть все двери изнутри». На кровать упала тень, и, подняв глаза, я увидел Мэри Кавендиш, которая стояла около двери, обняв одной рукой Цинтию. Она придерживала девушку, выглядевшую совершенно ошеломленной и не похожей на себя. Лицо Цинтии было очень красное, и она все время зевала. «Бедняжка Цинтия очень перепугалась», — проговорила миссис Кавендиш низким четким голосом. «Сама она была одета в рабочую одежду. Значит, было намного позднее, чем я думал». Слабая полоска дневного света пробивалась сквозь оконные занавески, и часы на камине показывали около пяти утра. Ужасный крик, задыхающийся миссис Инглторп, донесшийся с кровати, заставил меня вздрогнуть. Новый приступ боли овладел несчастной старой леди. Ее конвульсии стали такими неистовыми, что было страшно смотреть». Возле больной царило замешательство. Мы все стояли рядом, но были совершенно бессильны помочь или облегчить боль. Следующая конвульсия подняла миссис Инглторп с кровати так, что она опиралась на запрокинутую голову и на пятки, в то время как все тело невероятно изогнулось. Напрасно Мэри и Джон пытались дать ей еще бренди. Минуты шли. Миссис Инглторп снова страшно изогнулась. В этот момент, авторитетно растолкав всех, в комнату вошел доктор Бауэрштейн. На мгновение он замер, глядя на несчастную, и в этот момент миссис Инглторп, увидев доктора, задыхаясь, крикнула «Альфред! Альфред!» и неподвижно упала на подушки. Следующую секунду доктор оказался уже у постели и, схватив ее руки, стал энергично работать, применяя, как я понял, искусственное дыхание. Он отдал несколько коротких резких приказов слугам. Завороженные мы следили за ним, хотя, по-моему, все в глубине души понимали, что уже слишком поздно. «Ничего нельзя сделать». По выражению лица доктора я понял, что у него самого очень мало надежды. Наконец, мрачно покачав головой, он прекратил свои попытки. В этот момент мы услышали снаружи шаги, и сквозь толпу домочадцев пробился доктор Уилкинс. Небольшого роста, полный, суетливый человек. В нескольких словах доктор Бауэрштейн объяснил, что он как раз проходил мимо ворот, когда выехала машина, посланная за доктором Уилкинсом. И тогда он изо всех сил побежал к дому. Слабым жестом руки доктор Бауэрштейн указал на неподвижную фигуру на кровати. — Очень печально, очень печально, — пробормотал доктор Уилкинс. Бедная, славная леди, она всегда была слишком деятельна, слишком деятельна, несмотря на мои советы. Я ее предупреждал, у нее было далеко не крепкое сердце. «Спокойнее», — говорил я ей, — «спокойнее». Но напрасно, ее усердие и стремление к добрым делам были слишком велики. «Природа взбунтовалась, да-да, природа взбунтовалась!» Я обратил внимание на то, что доктор Бауэрштейн пристально следил за доктором Уилкинсом, когда тот говорил. «Конвульсии были необычайно сильными», — доложил он, не отрывая от него взгляда. «Мне жаль, доктор Уилкинс, что вас здесь не было в этот момент». И вы сами не были свидетелем. Конвульсии по своему характеру были титанические. О, -о, О, протянул доктор Уилкинс. Я хотел бы поговорить с вами наедине, сказал доктор Бауэрштейн и повернулся к Джону. Вы не возражаете? Разумеется, нет. Мы вышли в коридор, оставив докторов одних. И я слышал, как за нами в замке повернулся ключ. Мы медленно спустились по лестнице. Я был крайне возбужден. Вообще, я обладаю определенным талантом дедукции, и манеры доктора Бауэрштейна положили начало моим самым, казалось, невероятным предположениям. Мэри Кавендиш коснулась моей руки. «В чем дело?» «Почему доктор Бауэрштейн ведет себя так странно?» Я посмотрел на нее. «Знаете, что я думаю?» «Что же?» «Послушайте», — я огляделся, «все находились довольно далеко от нас». «Я полагаю, что миссис Инглторп отравили, и уверен, доктор Бауэрштейн подозревает именно это». «Что?» Она съежилась и прислонилась к стене, зрачки ее глаз расширились. Затем с неожиданностью, заставившей меня вздрогнуть, закричала «Нет, нет, только не это, не это!» Резко повернувшись, Мэри убежала вверх по лестнице. Я последовал за ней, боясь, как бы она не потеряла сознание, и нашел ее стоящей, опершись на перила. Мертвенно-бледная, она нетерпеливо отмахнулась от меня. «Нет, нет, оставьте меня, я хотела бы остаться одна. Дайте мне побыть одной минуту-другую. Идите к остальным». Нехотя, я повиновался. Джон и Лоуренс находились в столовой. Я присоединился к ним. Все молчали. Я только высказал то, что думал каждый из нас. «Где мистер Инглторп?» — спросил я. Джон покачал головой. «В доме его нет». Наши взгляды встретились. «Где же Альфред Инглторп?» Его отсутствие было странным и необъяснимым. Мне вспомнились слова умирающей миссис Инглторп. Что скрывалось за ними? Что еще она могла бы сказать, будь у нее время? Наконец мы услышали, что врачи спускаются по лестнице. Доктор Уилкинс выглядел значительным, пытаясь за внешним спокойствием скрыть возбуждение. Доктор Бауэрштейн держался в тени. Его мрачное бородатое лицо не изменилось. Доктор Уилкинс заговорил от имени обоих. — Мистер Кавендиш, — обратился он к Джону, — я хотел бы получить ваше согласие на вскрытие. — Это необходимо? — мрачно спросил Джон. Спазм боли изменил его лицо. — Безусловно, — подтвердил Бауэрштейн. — Вы хотите сказать что ни доктор Уилкинс, ни я не могли бы в подобных обстоятельствах выдать свидетельство о смерти. Джон склонил голову. «В таком случае у меня нет альтернативы. Я должен согласиться». «Благодарю вас», — кротко отозвался доктор Уилкинс. «Мы предполагаем, что это произойдет завтра вечером. Или, вернее, уже сегодня». Он глянул на льющийся из окна дневной свет. В подобных обстоятельствах, боюсь, следствие не избежать. Эти формальности необходимы, но я прошу вас, особенно не расстраивайтесь. Последовала пауза. Затем доктор Бауэрштейн вынул из своего кармана два ключа и отдал их Джону. Это ключи от дверей двух смежных комнат. «Я их запер, и, по-моему, лучше, если они пока будут оставаться закрытыми». Врачи ушли. У меня в голове все время вертелась одна мысль, и я чувствовал, что пора ее высказать. Но это было несколько неосторожно. Я знал, что Джон испытывал ужас перед оглаской и вообще был добродушным и беспечным оптимистом, который предпочитал никогда не идти навстречу опасности. Возможно, будет трудно убедить его в разумности моего плана. Лоуренс, с другой стороны, обладал большим воображением, Меньше придерживался общепринятого, и я чувствовал, что могу положиться на него, как на своего союзника. Сомнений не было. Для меня настал момент взять инициативу на себя. «Джон», — произнес я, — «мне хотелось вас о чем-то спросить». «Да? Вы помните, я говорил вам о моем друге Пуаро, бельгийце, который сейчас находится здесь». Он один из самых знаменитых детективов. Да, помню. Я хочу, чтобы вы разрешили мне пригласить его расследовать это дело. Что, прямо теперь? Еще до вскрытия? Да, время очень дорого, особенно если... если был какой-то подлый обман». «Ерунда!» — сердито воскликнул Лоуренс. «По-моему, все это выдумка Бауэрштейна. У доктора Уилкинса и мысли такой не было, пока Бауэрштейн не вложил ее ему в голову. Он на этом просто помешан. Яды, его хобби, вот они ему везде и мерещатся». Признаться, меня немало удивило отношение Лоуренса. Он так редко проявлял сильные эмоции. Джон колебался. Я не могу чувствовать, как ты, Лоуренс, сказал он наконец. Я склоняюсь к тому, чтобы предоставить Гастингсу свободу действий. Хотя предпочел бы немного подождать, не хотелось бы ненужного скандала. Нет, нет, энергично возразил я, вы не должны этого бояться. Пуаро сама осторожность. Очень хорошо. «Тогда действуйте, как считаете нужным. Я вам доверяю. Хотя, если все так, как мы подозреваем, то дело кажется совершенно ясно. Прости меня, Господи, если я несправедлив к этому человеку и виню его в случившемся». Я посмотрел на часы. Было шесть часов. Я решил не терять времени. Правда, я разрешил себе пять минут задержки. Я потерял это время, роясь в библиотеке в поисках медицинской книги с описанием отравления стряхнином.